Первые марсиане высадились давно, но лишь три человека присутствовали при этом. И вы были одним из них? Кардоза скромно улыбнулся. «Скоро они себя покажут. Человечество ждут великие потрясения». Он снова расхохотался. «Но пока они невидимые, и только избранные, раз вы их видите сеньор то скажите как они выглядят они красивы прервала маэстра зулмир в сравнении с ними мы отвратительные твари девушка была заадачена по вашему сео кардоза получается что это именно они щипали меня значит, Они тоже этим занимаются. Чем именно? Кордоза захотел узнать подробности. И встревоженная жертва межпланетного хулиганства поведала о том, что с нею было. Я показывала эти синяки Пекито, а также женщинам в школе Доны Флор. Дона Флор так разволновалась, что чуть в обморок не упала. Жаль... Зулмира не показала их ему, Кардозо Эса. Неужели он не внушает ей доверия? А без обследования ин локо на месте, как говорил кардинал Кушон, нельзя прийти к определенным выводам. Не думай, чтобы это были марсиане. Они лишь способствуют передаче мыслей на расстояние. И только-то. Вот растяпы, — подумала Зулмира, возвращаясь к маникюру. Пеланке же все еще был во власти сомнений. А если это не они? Положитесь на меня. Я все выясню. Пеланке верил в ум и проницательность Кордозо Эсса однако дело было слишком сложным, и лишняя консультация не помешает. Например, с матерью Отавией. Кордозо Эсса набивал трубку, глядя куда-то за горизонт, и голос его доносился словно издалека. «Марсиане очень меня уважают. Всего четыре дня назад я побывал с ними на Марсе, обошел всю планету. У них там один город весь серебра, Другой — золото, рыбы летают по воздуху, На дне моря растут цветы. Куда-то исчезли бедра Зулмиры, Ее пышная грудь в кружевах. Вместе с лучом света он прибыл на Марс. «Маэстро в трансе!» — Почтительно прошептал Теланки. А Зулмира расправила кружева на пеньюаре. Врата ада открылись, и мятежный ангел пересек порог спальни доны Флор, сверкая бесстыдными глазами, пылая устами, зовущими к поцелую. Если даже святая не устояла перед этим взглядом, этим обольстительным смехом, могла ли устоять Дона Флор? «Где ты, кума Дионизия?» со своим ожерельем Ошосси из Эбо. Скорее Дионизия поторопись вернуть дьявола в его царство вечной ночи. Иначе Дона Флор не отвечает больше за свои поступки. Ее незапятнанная репутация в опасности. Завтра честное имя Доны Флор, символ добродетели, будет втоптано в грязь. Она покроет себя позором и будет мучиться угрозениями совести, На нее будут показывать пальцем, смотреть с презрением. Дона Флора охвачена желанием и тревогой. Она готова принять гнусное предложение гуляки и в то же время готова биться за свою честь смело и непреклонно. Какая же из них истинная? Та, что не подпускает гуляку к себе, или та, что медленно, шаг за шагом, идет ему навстречу? Тишина. Дождь стучит по крыше.